Сказав эту короткую речь, принц поцеловал руку императрицы, получил ответное лабзание в голову, и аудиенция окончилась. Усталая удалилась к себе императрица и собиралась отдохнуть, когда послышались шаги за дверью, ведущей наполовину Зубова, и сам он появился перед ней. Наблюдательная и чуткая Екатерина сразу заметила, что фаворит чем-то недоволен и, предупреждая нападение, встретила его вопросом, в котором звучала нотка раздражения. «Скажите, генерал, что это вы делали вчера весь вечер? Даже не могли прийти, когда я просила вас?» «Странно, ваше величество», — совершенно ей в тон, невольно Торе заговорил Зубов. «Я именно хотел обеспокоить вас вопросом». «Почему вы не изволили меня предупредить, что желаете вчера принять наедине этого плаксу Шоазеля? «Но дело сейчас не в том. Я с очень важным сообщением. Оказывается, что мы порою бываем чересчур доверчивы, Ваше Величество, играя словами», — выдал эту фразу фаворит, — «преследуем якобинство не только в России», Но стараемся обессилить его в далекой Франции, а здесь, во дворце, главари этих каннибалов живут, занимают высокое положение, готовят наследника великой державы. Ах, вы снова про Лагарпа! Со вздохом облегчения произнесла Екатерина, довольная, что неприятная сцена ревности прошла стороной снова про его сношение с кантональным советом. Но, друг мой переходя на русский язык, примирительно заговорила она. «Пойми, нельзя же в гражданину, хотя бы и воспитателю моего внука, даже и необъявленного наследником покуда, нельзя же лагарпу запретить сношение с его родиной только потому, что там образ правления республиканский. Важна не идея, а то, как ее проводят в жизнь. Надо знать, кто берется за это опасное дело». Вон, почитай даже святое Евангелие. Ужасное учение. Не надо ни царей, ни богачей, ни войны. Бог и люди, дети его, равные перед Богом, вольные перед небом, братья между собою. Тоже пишут теперь и на стенах домов в Париже, но пишут братскую кровью канальи. Вот за что я их так не терплю. А наш Лагарб, ты же знаешь его, Подлинно не то, что мухи. Блохи не задавят, хотя бы и кусало его. Буддист какой-то, не гражданин республиканского вада? Успокойся. Нервы у тебя или печень? Бывает это, от устали. Хочешь, я Роджерса... Ах, Ваше Величество, при чем тут моя печень? Я душу свою готов положить за мою государиню, а мне о печени говорят. Я совсем не про Кантон, про другое. Свеженькое нынче узнал. Слыхали, что у нашего Будды есть в Париже братец, ему полное несходство, хоть и единокровные, и единоутробные. Генерал от санкюлотских шаек и яркий якобинец сей брат. И между ними горячая переписка идет. Долго ли до греха? Да я не о себе. О моей государни, а... а, так вот что, благодарствуй, милый друг, меня бережешь. Спи спокойно. Да кому я нужна, мертвая? Только митрополит гляди. Подарок получил бы за отпевание. Да сыну моему не в обиду сказано. А более никому. Все же благодарствую за опеку и охрану. Все ли? Нет. — Еще есть. Но, вижу, в добром настроении состоите. На потом уж отложу. Не портить бы такой веселости. — Когда зла буду, тогда и подвезешь, друг мой? — Ладно. — И на том мирюся. — А теперь иди сюда, и мы помиримся с тобой. Когда Зубов собирался уйти к себе, Екатерина остановила его снова. Постой. Теперь не скажешь ли то, что раней не договорил? Занятно мне. Знаешь, любопытно до смерти я ныне стала. Могу ли не сказать? Да и дело само наружу просится. Наставник тот превосходный, Будда это самое, и в иную политику ныне пустилась, уж не пойму, на что, глядя... Принялся авансы в Гатчину закидывать. Что, что? Потемнев и поднимаясь даже с кушетки переспросила Екатерина: в Гатчину? Какие авансы? В чем? Миротворец. Виж, всесветный сказался в пройдохе швейцарском. Мирить отца с сыновьями задумал. Против Вашего Величества их поднять задумал. Откуда ветер подул, сказать не умею. А что правду вам доношу, бог порука. И еще надо сказать... Постой, постой. Их внуков? С Павлом? Не понимаешь, почему? А я понимаю. Хворала я. Всем заботы и припали в царстве хозяйничать. Готовить себе куски да пирожки. Врут. Не будет того. Завещание готово, за верными руками лежит, да манифест подписанный. Суворову и румянцеву поручу его, когда почувствую, когда пора придет. А пока хвала Господу не собираюсь наследство никому оставлять, ни сыну, ни внуку. Так вон куда, господин философ метнул, на двух свадьбах пировать хочет, да и прежний не оставить. Хитро. Не по-философски, по-купечески скорее. Недаром у них там торгаши все отъявленные. Добро. Я узнаю. Молчи пока. Я сама внука спрошу. Не бойся, тебя не выдам. Молчи, все сама узнаю. Ну, с Богом пока. Захара только позвони. Захар явился и стал, ожидая приказаний у дверей. Екатерина, размашисто шагая, засучивая рукава, ходила по комнате и бормотала про себя. — Куда забираться стали, верхогляды проклятые? — Канальи, прохвосты. — Бродяги, медвежатники. Я им задам. Я им покажу. Захар осторожно кашлянул. Александра Павловича попроси сейчас же ко мне, даже не оглянувшись на камердинера, приказала императрица и продолжала мерить шагами просторный светлый покой. Обеспокоенный тем, что его в необычное время и так срочно зовут к императрице, великий князь Александр торопливо сменил домашний китель на парадный мундир и, запыхавшись от быстрого перехода, спуска и подъема по дворцовым лестницам, появился в покое Екатерины. — Саша, милый, иди, иди сюда. Совершенно спокойно и ласково встретила его бабушка. Они обменялись обычной лаской, внук поцеловал руку, она его в глаза. — Ну, садись сюда. Надо нам потолковать с тобою. Боже, я как-то не замечала, какой большой ты вырос. Совсем мужчина и красавец на загляденье. То-то мои некоторые фрейлины стали так задумчивы, вздыхают, бледнеют и часто являются на дежурство совсем не в свой черед. О, ты далеко пойдешь, мой свет. Не стыдись, я же твоя бабушка. Ближе садись, тут на скамеечке у ног. Помнишь, как в прежние годы, когда ты из Костей приходил каждый день, и мы так весело бывало играем и в жмурки, и в лошадки, и в жгуты? А потом вы сядете у моих ног, и я вам сказки складываю. Пади не забыл.